Ага, вернулась, наконец, в свою голубятню Прелестная птичка Перелетная птичка Нус, откуда на этот раз прилетели? Три дня, целых три дня вас Ой. в гнезде не было, гадкая голубка Правда, я только вчера вечером вернулась Значит, это вы приходили сюда, когда меня не было? Каждый день Да к тому же иногда и не по одному разу Я ведь говорю вам, сударыня, что должен сообщить вам нечто очень важное О, В самом деле важное? У -у -у. Вот значит похохочем Совсем нет, дело очень серьезное Но, во-первых, где вы были эти три дня? Пока пропадали из-под супружеского Филимонова крова Мне необходимо знать это, прежде чем вам рассказывать новости Не хотите ли оливок? Так вот ваш ответ. Понятно. Несчастный Филимон... Да нет тут никакого несчастного Филимона, старый высплетник. У Клары в доме был покойник, но она и боялась спать одна после похорон. А, -а, а, мне всегда казалось, что Клара достаточно обеспечена против возможности одиночества. Вот вы и ошибаетесь, зловредная змея. Если я была вынуждена ночевать у бедняжки и, и выдумать, надо же, выдумать такое, а? Что я? Я наклеиваю рога Филимону. Я не говорю, что вы ему наклеиваете рога. А так, совсем малость. Маленький рожок, такой розовый, махровый. Какой вы, однако! <свят> Говорят же вам толком, что я не по своей охоте там пропадала. Совсем напротив. Ведь именно тогда и пропала моя бедняжка Сефиза. Да, мне матушка Арсен сообщила, что королева Вакханок в путешествии. Однако все-таки дело тут темное. Я вам говорю о филимоне, а вы мне отвечаете о Сифизе. Пусть меня съест черная пантера, которую показывает театр Порт-Сен-Мартен, если я вам хоть слово соврала кстати малютка не не мельница вы должны взять два кресла и сводить меня туда говорят что эти дикие звери просто прелесть да вы душа моя спятили наверное это еще почему вести вас на такое постное зрелище где представляют одних зверей и где очень легко встретить церковников Благодарю покорно. Хорош я с вами буду под ручку Ой, наденьте фальшивый нос, да каблуки повыше, никто вас не узнает Полно, полно, теперь разговор идет не о фальшивом носе, а о том, что я должен вам сообщить Если вы подтвердите, что у вас не завелось никакой маленькой интрижки Клянусь! Она торжественно протянула Дюмулену левую руку, тогда как правой отправляла в рот орех Потом, обратив внимание на оттопырившиеся карманы пальто своего собеседника, махровая роза воскликнула: "Какие у вас карманы? Чего вы туда наложили? Там есть нечто касающееся вас. Меня? Махровая роза. Желали бы вы иметь свой экипаж? Желали бы вы занимать хорошенькую квартирку вместо этой отвратительной дыры? Хотели бы вы быть одетой как герцогиня? Опять глупость. Перестаньте дурачиться и ешьте оливки, а то я последний даем.